День пятисотый. Глава первая. «Ты за своим?» — просил Райнер Коуриса, показав глазами на Сергея. а и кивнул. «Не бойся!» — усмехнулся Толстяк. «Ничего с твоим подопечным не случится. Мы только поговорим немножко, и можешь его забирать». Коурис тактично промолчал. «Вот и хорошо!» — удовлетворенно заметил Толстяк и повернулся к Сергею. «На этот раз тебе повезло!» — снова усмехнулся он. «Не успел прийти. Мы поторопились. Чувствую, ведь шел же к ним. тоже поучаствовать?» «Но если вам так хочется в это верить», — усмехнулся Сергей. Мышцы его были напряжены, и, понимая это, охранники пододвинулись поближе. «Ах да!» — Толстяк театрально всплеснул забрызганными кровью руками. «Ты же к хозяйке шел!» — он засмеялся. «Я и забыл. Кстати, а почему без подарка?» Сергей усмехнулся. «Знаете же старый анекдот», — сказал он. «Мужчины...» Предпочитают сначала лечь с женщиной в постель, чтобы решить, дарить ли ей подарки, а женщиной наоборот. Райнер еще улыбался, глядя на Сергея холодными глазами. Потом улыбка мгновенно пропала, а он придвинулся вплотную. «Мне порядком надоели твои постоянные верчения вокруг моей девушки», — сказал он тихим шипящим голосом, пристально глядя в глаза Сергею, словно стараясь его напугать. «Еще раз увижу, никто уже не спасет, ясно?» Сергей молчал, борясь с желанием нанести удар, причем смертельный. «Можно ведь ударить по горлу, порвав кадык. Охрана и вздрогнуть не успеет. Или жестко в сердце, чтобы оно остановилось». К ним приблизился Коурис, стараясь молча протиснуться между Сергеем и своим начальником. «Это я на всякий случай», — вдруг добавил Толстяк более миролюбиво и добродушно улыбнулся. «А то что-то мне не нравятся эти случайности». Сергей и Аец и Коурис вышли на затемненную улицу. «Если бы пришел, как и договаривались, на ужин, ничего бы этого не было», — сказал Коурис. «Но не ходить же за тобой по пятам». Сергей промолчал. Возразить было нечего. «Куда тебе?» — спросил Коурис. «Я на машине». Сергей устал пожал плечами. «Я пешком, наверное», — ответил он. «Надо проветриться, а то что-то совсем паршиво на душе». «Может, тогда лучше в фотон?» Сергей поднял глаза на одного из своих многочисленных начальников. «Вы же не посещаете такого рода заведения?» — спросил он, переходя на «вы». Коурис только поморщился в ответ. «Сегодня не тот случай», — просто сказал он. «Сегодня можно все и даже нужно». «Наверное, вы правы», — согласился Сергей. «Вот только я на мели», — добавил он, вспомнив, что последние деньги ушли на наркотик. «Ничего страшного», — тут же заверил его Коурис. Начальник физической лаборатории внимательно изучал меню, близоруко щуря глаза — в то время как Сергей с грустью смотрел на пустую танцплощадку. Сегодня никто уже не выйдет на середину, не тряхнет густыми волосами, не будет танцевать самозабвенно и раскованно, полностью отдаваясь танцу. Не будет здесь больше детской непосредственности, задора, молодых любопытных глаз. Любезный, наконец, решился Коурис, обращаясь к официанту. Мне вот это красное вино и устрицы. Водка, мне кажется, будет более к месту», заметил Сергей, не оборачиваясь. «Я водку не пью. Здоровье знаете ли», — сказал Коурис виноватым. «Только красные, признаю. Кровяные тельца улучшает. Еще что-то там полезное». Некоторое время сидели молча, ждали заказ. Говорить не хотелось, да и не о чем было. Но пауза надолго не затянулась. Официант довольно быстро вернулся, ловко создал на столе натюрмор из запотевшего графина с водкой, тарелки с балтийской килькой, стопочки, бутылки вина и пузатого фужера. Винон тут же ловко откупорил и плеснул чуть на донышко фужера. Коурис зачем-то посмотрел вино на просвет, понюхал, слегка смочил губы, удовлетворенно кивнул, и официант профессионально исчез. Сергей наполнил водкой свою стопку, подождал, пока Коурис нальет вина. Молча выпили, не чокаясь. «Серж!» — наконец нарушил тишину Коурис. «У вас же такие замечательные способности! Зачем вам водка? Вы же прекрасно можете обойтись и без нее!» Сергей покачал головой. «Не скажите», — ответил он, подумав про себя. «Явно ведь не за этим пригласил он меня в бар. А сила психологического воздействия, а внушаемость. Ведь гораздо эффективнее выпить какую-нибудь ерунду, но про которую ты откуда-то точно знаешь, что она поможет, даже если на самом деле ты не так, чем просто внушать себе, что тебе полегчало. Ну а воздействие на уровне клеток? Вы ведь и это можете?» «Могу», — кивнул Сергей. «Но на это уйдет пару часов, да и опять же нагрузка на организм, А тут он кивнул на рюмку «быстро и без усилий, особенно если не препятствовать алкоголю впитываться в кровь». И тут у Коуриса зазвонил линкер. «Извините», — сказал он, поворачиваясь к Сергею полубоком, — «да, дорогая, солнышко, я задержался, извини, необходимость. Я в баре с Сержем Харви. А ты что не спишь? Уже не спится? Извини, что ненароком разбудил тебя, когда уходил. Я старался все сделать тихо. Хорошо, хорошо. Хочешь, подъезжай к нам». — Нет? Ну, хорошо. Скоро буду. Не сердись. целую, солнышко. коури задумчиво свернул линкер, медленно спрятал его в карман. Посидел немного, потом, не спеша, взял бутылку вина, налил на треть фужер. И Сергей, глядя на него, утвердился в мысли, что тот что-то хочет ему сказать. С самого начала, но никак не решается. Между тем Коурис молча в одиночестве сушил фужер. — Извини, Харви, — сказал он, поднимаясь, чуть кивнул, сидеющий головой, и ушел. Сергей заказал официанту, прибирающему за коврисом, второй стакан. миссия кого-то ждет?» — профессионально поинтересовался тот. Сергей отрицательно покачал головой. «Все уже пришли», — сказал он. «Все уже тут». Официант равнодушно пожал плечами и удалился. Сергей пил в одиночестве в пустом баре. Все были на подготовке к войне. И даже бармен что-то там экранировал у стойки, проверяя качество защиты специальным приборчиком. Сергей налил во второй стакан водки, поставил напротив себя. Положил сверху кусок ржаного хлеба. «Долго глядел на стакан. Ну, прощай, девочка», — сказал он сквозь сжатые челюсти. Чокнулся, выпил залпом и без закуски. Ему хотелось опьянеть как можно быстрее, а то на душе совсем было тошно. Но водка пока что-то не хотела помогать, и поэтому он тут же налил еще снова до краев. «Видать, судьба у тебя такая», — добавил он грустно, чокаясь во второй раз. «Тут-то и подошли к нему, Ричард с Питечкой». «Серж, что я вижу?» — воскликнул Ричард. Пётр, как самый молодой, тактично молчал, только краснотоглаз свидетельствовала об усталости. «Пьянка в одиночестве. Это тревожный признак. Не помешаем?» Сергей молча указал на стулья. «Это так!» — отмахнулся он. «Попытка обрести душевное равновесие». «Но если каждый раз восстанавливать равновесие именно таким способом», произнес рассудительный Ричард, аккуратно присаживаясь, «то организм по-другому уже и не захочет восстанавливаться». — А это, сами знаете, как уже называется. — Согласен, — наклонил голову Сергей. — Я избрал самый легкий путь. Каюсь. — Да, — согласился Ричард, — это уже слабость. — И с этим я спорить не буду. А вы что так поздно? — В вечернюю смену попали, — ответил Ричард. Посмотрел на стол и, не найдя меню, подал знак официанту, который уже заблаговременно расставлял дополнительные рюмки и тарелки с легкой закуской. Официант изобразил что-то типа «Сей момент» и исчез. А Сергей налил всем водки. Стакан он оставил на середине стола. «За что?» — спросил Ричард, который без тостов вообще не пил. «За дружбу», — сказал Сергей первое, что пришло в голову. «Это серьезный тост», — промолвил Ричард. «Обязывает». Выпили. Какое-то время ковырялись вилками в легких закусках. «Это чья?» — стараясь быть тактичным, вежливо покосился Ричард на свободный стакан с водкой и хлебом. «Одного неплохого, в общем-то, человека». Пьяно пробормотал Сергей, впрочем, глядя совершенно трезвыми глазами. «Которого уже нет с нами!» Ричард только кивнул. «И непонятно, то ли он понял что-то, то ли просто принял как должное». «Ну и как там обстоят дела с вражеским лазутчиком?» спросил Сергей у Петечки, переведя разговор на тему, волнующую всю базу. Юноша после водки приободрился и уже не выглядел таким усталым. Глаза повеселели, и язык снова развязался. В глазах уже ребит от наблюдений, — честно признался он, кладя вилку на салфетку. — Вот так вот смотришь на экран и каждую минуту ждешь, что вот-вот что-то блеснет, и в следующем мгновении увидишь только стремительно приближающееся пламя. Сергей молча подлил им водки, полную рюмку. В графинчике осталось совсем немного. — Многовато, — волнуясь, помочился Питечка. — Зато помогает, — заметил Сергей. — Опыт — великая штука, — произнес Ричард вполне серьезно. А тут и устал и официант подошел. «Позапрошлым вечером я заказывал у вас отбивную», — сказал Ричард, услужливо склонённой фигуре, почему-то проигнорировав принесённое меню. «Помните?» — уточнил он на всякий случай. «К сожалению, свежего мяса нет, только в морозильнике», — ответил понятливый официант. «Перемороженное мясо — это уже не мясо», — недовольно поджал губа Ричард. «Вам восстановить и забить?» «Естественно!» — в вопросах еды Ричард был безапелляционен. барашка Теленка. «Селенка», — сказал Ричард. «Впрочем, я передумал», — тут же добавил он, — «организуйте нам поросенка». «Это будет дороже», — склонился еще ниже официант. «Я знаю», — кивнул Ричард, доставая из внутреннего кармана электронную записную книжку. Щелкнул ручкой написал на салфетке длинный идентификационный номер поросенка, которого он уже ел, и мясом которого остался очень доволен. «Вот этого», — сказал он, протягивая салфетку официанту, — «позовите меня после освеживания». «Будет сделано». Подобрался официант, прогоняя усталость. Заказ был солидным. «А сейчас пока организуйте графинчик водки», — добавил Ричард. «Русской, естественно. Каинской. И похолоднее, чтобы и не на графинчике, знаете ли». Официант исчез. «Я на мели», — предупредил Сергей. «Не смогу войти в долю». Ричард, понимающе кивнул. «Серж», — неторопливо заметил он. «Водка — это продукт общественный. Нельзя ее делить на доли, а тем более давать в долг». Сергей только устал, улыбнулся. События последних дней сильно его истощили. «Честно говоря, удивляюсь я вам», — сказал он. «Вы же родом из Шотландии. А почему предпочитаете водку?» «Наверное, потому что в Шотландии есть только виски», — вежливо улыбнулся Ричард. Потом посмотрел на стакан с хлебом. «Все-таки извините меня, Серж, за мою назойливость. Вы кого-то поминаете?» — спросил он. Сергей посмотрел в спокойные глаза охранника. Стоит его посвящать или нет? Решил, что у каждого и своих проблем хватает. Зачем еще лишние? только чуть заметно кивнул и взялся за полупустой графинчик. Аккуратно разлил на всех за несколько заходов. За один раз ровно разделить у него, как у Женьки, не получалось. «Поменем», — сказал он. Ричард с Петром подняли свои рюмки. Спрашивать ни о чем тактично не стали. Выпили, не чокаясь. А тут и официант выставил на стол хорошо запотевший графинчик с кристально чистой водкой позвал Ричарда на разделку туши. И охранник, извинившись, ушел. Какое-то время Сергей в задумчивости ковырял вилкой в полупустой тарелке. «А где сейчас вражеская эскадра?» — поинтересовался он у Питечки. «Были уже с ней столкновения. Есть жертвы. Что вообще слышно с других баз?» Питечка энергично помотал головой, торопливо прожевывая салат. «Не-а!» — промычал он, делая судорожное глотательное движение. «Все, тихо пока. До нашей орбиты еще не дошел». Сергей снова налил водки. «И в стаканы Ричарда тоже. Снова по полной. Питечка промолчал, первым взял свою рюмку, неуверенно покрутил ее в руке, поставил обратно. «Что-то медленно из кадра движется», — сказал Сергей. «И вообще как-то странно себя ведет, не находишь? Где десант, где разведка? А как он должен себя вести? Он же все-таки, наверное, сам разведчик», — сказал Питечка, снова беря в руки рюмку водки. «Изучает, поди, приборами нашу галактику. Просматривает все диапазоны излучения. Еще там что-то делает, ведь наш мир ему совершенно неизвестен». Непонятно, что здесь и как, какие есть опасности. Может, какие-то неизвестные им гибельные для них лучи. Может, в нашем мире некоторые законы физики выполняются иначе, чем у них. Или что-то еще. Накопит и передаст свои данные. те подготовятся к нашим условиям и нагрянут кадрой Вот тут-то все и начнется. Вот тут уже будут скорости и события. Закончил Петечка с таким азартом, непроизвольно сжимая кулаки. Щеки его разгорелись. — Возможно, ты и прав, — заметил Сергей, с любопытством наблюдая за руками юноши. Поддерживать выпивку ему пока не хотелось, ведь Ричард скоро должен подойти, куда спешить. И терзания юноши его веселили. — А почему он? — уточнил Сергей, зацепившись за фразу. — А не они, например. — Ну, — протянул Петечка, снова оставив рюмку в покое. — Мы же ведем наблюдение только за одним объектом. — А не знаешь, сколько их всего? Петечка, наконец, оторвал взгляд от водки и тоскливо посмотрел на Сергея отрицательно помотав головой. «Ты пей, не стесняйся», — спокойно сказал Сергей. «Я просто свое до вас уже набрал, так что пока подожду Ричарда». И юноша, покраснев, неловко взял свою рюмку, помялся и залпом выпил, задохнувшись и закашлившись от торопливости. Сергей тактично отвернулся в сторону. А тут и Ричард вернулся, сел с довольным видом. «Экземпляр удачно регенерировали», — сказал он. «Серж, помните, мы как-то ели отбивные с кровью. Вот он и есть». «Я тогда еще номер с его матрицы себе записал». Сергей подлил Петечке немного водки, взял свою рюмку. «За что пьем?» – поинтересовался Ричард. «За мир», – сказал Сергей. «Тоже неплохо», – заметил Ричард. Выпили, и даже не успевший закусить Петечка тоже их поддержал. «О чем разговор?» – снова уточнил Ричард, когда рюмки были поставлены на стол, и вилки разделались с очередными порциями салатов. О вражеской эскадре?» – ответил Сергей. «Как с ней бороться?» «И вообще?» «На мой взгляд, это элементарно!» — пьяно воскликнул Питечка. «Надо как можно быстрее уничтожить их разведкрейсер, чтобы он не успел ничего передать своим, никаких вообще данных о нашем мире. И я не знаю, почему наши так долго с этим тянут». «Молодой человек, а ответный удар и месть, — заметил Ричард, — Ответные удар и месть будут менее эффективны, если они не успеют толком ничего про нас узнать. А сейчас, с каждой минутой, они все больше узнают наш мир» и следующим эскадрам будет уже легче ориентироваться в нашем пространстве. Уничтожать надо было сразу же, как только он появился». «Интересная точка зрения», — заметил Ричард. Серша, а вы что думаете по этому поводу?» «Мне кажется», — сказал Сергей, «в данной ситуации лучше самим знать, с кем мы имеем дело. Известный враг уже не так страшен, поэтому я за разведку. За засылку на корабль роботов-разведчиков, людей, в конце концов». Он вспомнил появление на Атланте таинственных полусфер, а потом и давар с людьми. «Сегодня как раз и заслали разведчиков», — вдруг сказал Питечка, и радость засветилась в ее глазах. «Группу из трех военспецов. Как раз в конце нашей смены мы с базой у Нептуна осуществили скрещивание лучей и пересылку, а сменщики ведут их сейчас по кораблю. Основная трудность — лучи тонкие, чтобы их по возможности не засекли на крейсере». «А вот это, на мой взгляд, является серьезной ошибкой», — заметил рассудительный Ричард. «Если они уж так развиты, то обязательно должны почувствовать направленный пучок». Сергей пожал плечами. «За все ручаться, конечно, нельзя», — сказал он, отстаивая свою точку зрения. «Вот мы по их реакции увидим». В бар вошел Ларри, весело оглядел помещение, остановился взглядом на их компании. Кивнул Сергею, направляясь к их столику. «Всем доброй ночи», — произнес он, приблизившись. «Привет», — кивнул Сергей, а мужчины обернулись. «Разрешите представить, это Ларри». — устало произнес Сергей. — Ричард, — сказал чопорный охранник, приставая и протягивая руку для рукопожатия. Петр промямлил со своего места Петечка. Ларри пожал широкую ладонь Ричарду, потом через весь стол протянул руку Петру, легонько, чисто символически сжал его вялую ладошку. Пододвинул стол от соседнего столика, сел. — Заказали уже? — поинтересовался он, никому конкретно не обращаясь. — Поросенка по-французски, — сказал Ричард. — Как вы относитесь к копченостям? «Положительно», — открыто улыбнулся Ларри. «А соус какой?» «Красное, рейнское», — ответил Ричард, слегка изогнув брови в вежливом удивлении. «Айсвайн? Кулинарных собеседников у него давно уже не было». «Одобряю», — ухмыльнулся здоровяк. «Но, как мне кажется, такая пища лучше всего идет, когда готовится прямо перед тобой». «Согласен», — сказал Ричард. А Сергей с удивлением посмотрел на Ларри. «Откуда у простого шофёра такие кулинарные пристрастия?» подумал он. — Я считаю, — продолжил охранник, — все это уходит корнями к нашим далеким предкам, когда они тысячелетиями сидели у костров и готовили то, что только что с огромным трудом добыли. — Сколько я должен? — спросил Ларри, засовывая руку в карман. Ричард отрицательно покачал головой. — Я сегодня угощаю, — сказал он. — Есть повод? — спросил Ларри. Ричард снова отрицательно покачал головой. — Просто так, — сказал он. — Ну, это, конечно, серьезный довод, — согласился Ларри. Выпили за знакомство. Ну, так глубоко я не заглядывал. Добродушно ухмыльнулся Ларри, с шумом ставя свою рюмку на стол и возвращаясь к разговору о далеких предках и кострах. Мне просто приятно это — сидеть на кухне с друзьями, готовить что-нибудь, наслаждаясь скорчанием масла и ароматов соусов и приправ. Пробовать, тут же выпивать, закусывать. «Вот, Серж, берите пример», — обернулся Ричард к Сергею. «Вы остались в одиночестве». «Мне просто неприятен вид разделки живого существа», сказал Сергей, глядя на стакан с водкой и ржаным хлебом. «Серж, да вы пацифист!» — воскликнул Ларри. Сергей отрицательно покачал головой. «Это совсем другое», — сказал он, внимательно наблюдая за тем, как к ним приближается шеф-повар и официант с внушительным подносом. «Но вы же не будете отрицать, что пища, приготовленная у вас на глазах, гораздо вкуснее», настаивал на своем Ларри. «Вполне возможно», — уклонился Сергей, впрочем, тут же вспоминая уху на Медвежьем острове и невольно внутренне соглашаясь. А тут и официант принялся расставлять тарелки на стол, водрузив посередине под одобрительные возгласы целого ароматного поросенка. Шеф-повар тактично ждал, слегка наклонив голову. Ричард, неторопливо и сознанием дела, ловко орудой острым ножом и вилкой, отрезал себе небольшой кусочек, Старательно понюхал его, осторожно надкусил, посмаковал и, наконец, удовлетворенно кивнул. «Вы сегодня превзошли самого себя!» — сказал он. «Благодарю!» — поклонился шеф-повар. И непонятно было по голосу, то ли он польщен, то ли просто иронизирует. «Народу нет никого, есть время развернуться!» Официант с поваром тактично удалились, и мужчины принялись отрезать от поросенка мягкое, горячее, остро пахнущее приправами мясо и накладывать себе в тарелки. «А я, когда уходил...» Вдруг горестно вздохнул Петр, беря стакан водки. «Одного из разведчиков мы уже успели потерять». Он залпом осушил. «За наших!» — сказал он, ставя пустую рюмку. «Луч с базы Нептуна чуть дрогнул, и этого оказалось достаточно», — негромко добавил он, словно разговаривал сам с собой и никому конкретно не обращался. «На войне, как на войне!» — проговорил, посуровев, Ричард, поднимая свою рюмку. «Всякое бывает». Он, приглашающий, посмотрел на Сергея и тот тут же наполнил свою, согласно кивнув. «За тех, кто честно выполняет свой долг», — торжественно произнес Ричард. Петя потянулся, был за графином, но его остановили. «Это мы все еще за твой тост», — сказал Сергей. «За тех, кто сейчас рискует и гибнет, и погибал раньше», — добавил Ларри. В бар заглянул олов остановился у стойки, явно собираясь выпить чашечку кофе. Но бармена не было, и несчастный физик топтался в ожидании. Его заметили, позвали. Он подошел с неохотой, неодобрительно осматривая стол. «Мне завтра вставать рано», — сообщил олов «К тому же обязательно со свежей головой имейте это в виду». Но народ немного сдвинулся, освобождая место. Петр подтянул свободный стол от пустующих соседей, и Олаф тем не менее сел. Ему налили полрюмки. «За что пьем?» — поинтересовался он, поднимая рюмку и оглядывая сидящих за столом. «За мир, за дружбу, за тех, кто честно выполняет свой долг». Обобщил Ричард, прищурившись. Какой тебе больше нравится? Все, сказал олов Молча чокнулись, так же молча выпили. Самое обидное, заметил Ричард, что глупо все это. Что все? переспросил давно уже потерявший нить разговора Сергей, тщательно прожевывая мягкое сочное мясо и стараясь запомнить свой долг за него. Да это засылка разведчиков. Всегда так действовали, стрелял пьяно горячась Петя. Во всех последних войнах технология ведь уже отлажена? «Вот-вот, по старинке все это, как и пятьсот лет назад. Наша военная мысль стоит на одном месте», — неутешительно заметил Ричард. Сергей, соглашаясь, кивнул, он тоже знал об этом. Именно так в свое время поступили с их кораблем «Атлант». Ничего в этом мире не меняется. «Просто давно уже не воевали. Вот и стоит», — обиженно заметил Петя. «Разведчиков применяли в междоусобной войне, насколько я помню, и довольно успешно». «А что ты предлагаешь?» — спросил Сергей у Ричарда, по пьянке переходя на «ты». «Роботы-разведчики», — ответил тот, отрезая очередную порцию, все «всё-таки более миниатюрны, а информации собрать могут гораздо больше». «Это совсем глубокая старина», — усмехнулся Пётр. «От них пришлось отказаться. Во-первых, им сложнее передвигаться. Время реакции операторов накладывается на время прохождения сигнала. А во-вторых, они сами излучают электромагнитные волны, которые засечь гораздо легче, чем минутное появление на корабле человека». И тут у Петра зазвонил линкер. Слушай, господин начальник». Торопливо проговорил он, быстро вытирая салфеткой жирные руки и губы. «Что? Атака? Как так? Сейчас буду, конечно!» Он торопливо вскочил, с легким удивлением оглядывая сидящих за столом. «Мы все слышали!» — кивнул Ричард. «Беги!» И Петечка, нелепо махнув рукой, убежал. «Подождем, пока официально объявят о срочном сборе!» — спросила Ричард, кивая на поросенка и опустошенный наполовину графин водки. Ларис с Олафом пожали плечами, а Сергей согласно наклонил голову. «Глупо в такой ситуации проявлять излишнее рвение», — пояснил он, протягивая руку к графину. «Тем более, что пользы от нас в грядущей космической войне не будет никакой». Снова наполнили рюмки, опять потянулись ножи и вилки к уменьшающемуся поросенку, перекладывая молодое мягкое мясо в тарелки. «Серж», — спросил олов — «как вы думаете, кто это? Ваши? Извините за вопрос». «Нет», — отрицательно покачал головой Сергей и двумя вилками в перекладывании мяса. Наши до этого еще не доросли. «А кто это может быть?» — снова спросил Олаф. «Наверное, те, кто научился проникать в другие миры», — пожал плечами Сергей. «Вселенная, она ведь так забита разными цивилизациями». И Олаф с Ричардом внимательно посмотрели на него. лари пожал плечами. «Что-то мы пока не встретили ни одной», — меланхолично произнес он. «И где они все прячутся?» «Да совсем рядом». — сказал уже пьяный Сергей, вспоминая маршруты своего грузового корабля. — Каких-то пять парсеков от нас. На него снова посмотрели с легким удивлением. — Я так думаю, — добавил Сергей, наконец, заметив эти взгляды. — Наливайте. — Это последнее, — тут же сказал олов Мне уже пора. Сергей кивнул, не возражая. — Выпили. — Мне тоже пора, — сказал Ричард, слегка закусив и привставая. — Я, пожалуй, тоже пойду. «На — На пасашок? спросил Сергей, дотрагиваясь до графина с водкой. Но Олаф с Ричардом вместе отрицательно покачали головой. «Это и был пасашок», — сказал Ричард. «У меня тоже завтра с утра дежурство. Счастливо вам оставаться!» И они ушли. Сергей и лари остались одни в баре. Официант, как и бармен, тоже куда-то исчезли. «Ну что, осилим?» — улыбнулся лари кивая на остатки поросенка. «Как получится!» — пожал плечами Сергей. К ним подошел шеф-повар, везя перед собой тележку. «Молодые люди!» — вежливо произнес он. «Может, вам к мясу сделать салат? из свежих листьев». Лари кивнул. Режь прямо здесь», — сказал он, — «чтобы сто раз не бегать». Шеф-повар кивнул и принялся деловито располагать на своей тележке на широкой доске пучки листьев салата, еще какую-то зелень, а также острые ножи разных конфигураций. И вскоре сталь ловко заблистала в его руках. Было видно, что работает настоящий профессионал. «Зелень очень хорошо сочетается с жирным мясом», — говорил между тем шеф-повар. Помогает в его усвоении, кстати, очень полезно. — А я думал, это водка помогает усваивать жирное мясо, — проговорил Сергей. — И это, несомненно, тоже, — улыбнулся повар, на секунду отрывая свой взгляд от доски. — Насколько я помню, первоначально водку и придумали именно с этой целью. А уж потом... — А потом и мясо уже стало не так важно, — засмеялся Ларри. — Хорошо, что напомнили, — сказал он, потянувшись к графинчику. — Наполнили рюмки. Вам — Вам? — поднял он глаза на шеф-повара. Но тот отрицательно покачал головой. «Я же на работе», — просто сказал он, ловко укладывая нарезанные полоски зелени на большую плоскую тарелку. Получалось довольно красиво. Кушите на здоровье», — добавил шеф-повар, с какой-то даже любовью выставляя тарелку на стол. «Спасибо», — сказал Сергей. «Серж», — вдруг очень серьезно произнес Ларри, приглушая голос. «Собственно говоря, познакомься. Вот про этого человека я тебе и рассказывал». Сергей несколько удивился. Повар протянул руку, широко улыбаясь. «Стокер», — представился он. «Серж Харви», — по привычке сказал Сергей. «Да вы присаживайтесь». «Не могу», — отрицательно покачал головой Стокер. «Со это будет выглядеть довольно странно». Сергей кивнул. «Вы меня не узнаете?» — улыбнулся повар, глядя на Сергея. Сергей задумался. Были в этом волевом скуластом лице какие-то знакомые черточки. Но и только никаких ассоциаций или воспоминаний в голове у Сергея не промелькнуло. «Нет», — честно признался он, — подумав про себя, что, оказывается, не только ему одному мерещатся знакомые лица. «Впрочем, об этом после», — сказал Стокер, снова забирая у них тарелку и зачем-то переворачивая лопаткой зелень. «Да вы пейте, я вам пока подлив подогрею». И они молча выпили, руками отщипнули от поросенка кусочки мяса, закусили. «Неплохая все-таки идея с этими песчинками», — начал Стокер издалека, аккуратно собирая остывший подлив на сковородку. «Согласитесь». Сергей согласился. Ларри промолчал занятый мясом. «Эрих Майер все-таки был великий человек», — продолжил шеф-повар, поджигая небольшую переносную плитку. «Наверное, самый великий за всю историю человечества. Гений. Жалко, что с него самого матрицы не было снято. И никаких сведений не осталось, ни даты рождения, ни фотографий, ничего». Сергей с этим спорить не стал. «Вот только его наследие используется несколько неправильно, как мне кажется. Не находите?» — спросил Стокер, посмотрев на Сергея. — Что вы имеете в виду? — поинтересовался Сергей, решив ускорить этот процесс прощупывания. — Логичнее все-таки будет, чтобы люди сами управляли своими матрицами. — Как вы думаете? — ответил Стокер. Сергей ждал продолжения. — это получается, что песчинки людские, а управляет ими компьютер, — продолжил шеф-повар. — Нестыковочка. Что может знать машина о желаниях людей? Вот тут и возникает основной конфликт. «Властелин строит наш мир по своим каким-то канонам, одному ему известным. Да и бог бы с ним. Пусть строит, не жалко. Но ведь он строит-то его из нас, совершенно не интересуясь, хотим ли мы быть кирпичиками в его мире и вообще, хотим ли мы такой мир». Стокер замолчал, сосредоточенно колдуя над подливом, в который он принялся добавлять новые ингредиенты. И только масло на сковородке своим аппетитным шкварчанием нарушало возникшую тишину. Сергей ждал. Было ясно, что эта встреча организована совсем не для того, чтобы провести экскурс по истории. В общем, — продолжил свою мысль Стокер, ловко шинку и лук в мелкую крошку, — прогрессивная часть жителей базы считает, что судьбами людей должны управлять сами люди. «И как вы это планируете осуществить?» — поинтересовался Сергей, наконец решив войти в этот разговор. Стокер внимательно посмотрел на Сергея. Он давно уже перестал улыбаться. «Если это вас действительно интересует, мы, конечно же, поделимся с вами своими мыслями», сказал странный шеф-повар. «Но сначала я хотел бы знать, Серж, вы с нами? Или вы на стороне таких, как Райнер, Давар и им подобных?» Перед Сергеем тут же промелькнули картинки недавно увиденного. Тихо жужжащий электронож в руке толстяка, нечеловеческие крики истерзанной тела Кэрол, брызги крови, кровавые пузыри заразрезанного в горло девушки, воздух, выходящий со свистом и шипением. И ее глаза. «Да нет», усмехнулся он, «я уж точно не с ними». «Но пока и не с нами», уточнил шеф-повар бара. Сергей пожал плечами. «Об этом рано еще говорить», ответил он. «Я ведь не знаю вас, ваших планов, идей». Токер согласно кивнул, высыпая нарезанный лук на сковородку. «Задача у нас проста», сказал он, Отстранить от органов управления аппарат властелина и заменить его своим. Ну, естественно, контролировать главный генератор, хранитель и реинкарнатор». «Действительно, все это очень просто», — усмехнулся Сергей. «В мировой истории на реализацию подобных планов обычно требовались десятилетия, а то и века, пока общество созреет, пока подберется достаточное количество единомышленников, пока всем им разъяснишь, убедишь, пока они начнут убеждать других, пока те, в свою очередь, убедят следующих, то и жизни не хватит». «Вас много?» — спросил Сергей, прерывая свои мысли. «Если это, конечно, не секрет», — добавил он. «Пока мало», — покачал головой Стокер. «Ведь газеты мы издавать не можем». «И как вы планируете набрать народ? Подходить к каждому?» «Я думаю, сначала надо громко, но без серьезных последствий заявить о себе, чтобы все больше людей были в курсе, что есть такая организация и чего она добивается. Посеять идеи в умах людей, а для этого необходимы дела. Убийство Райнера, например», — напрямую спросил Сергей, вспомнив слова старого Рейника. Стокер кивнул, грустно усмехаясь. «Это, по первости, мы глупили. Действовали на эмоциях. Сейчас уже повзрослели. Если кого и уничтожать, то так, чтобы больше он не смог восстановиться. Вот это задача». «Именно так вы собираетесь о себе заявить?» — спросил Сергей. «Да», — кивнул Стокер. «Все тоже. Ликвидация одного из самых мерзких типов. Но ликвидация совершенно нового рода. Без возможности восстановления. Другого пути я не вижу. Народ только спасибо скажет». Сергей задумался. «Уничтожение всех песчинок данного индивидуума?» Осторожно спросил он. Стокер удовлетворенно кивнул. «Вы очень проницательны», — сказал он. «И это реализуемо?» Сергей мало еще разбирался во всех тонкостях местной жизни, но в душе понимал, что это довольно грандиозная задача. Наверняка у толстяка в хранилище находится не одна тысяча песчинок от разных его инкарнаций. К тому же Сергей вообще не представлял, «Где же находится само это хранилище? Насколько оно охраняемо? Как к нему можно подобраться и все остальное?» «В общих чертах», — неопределенно ответил шеф-повар. «Есть слабые места. Впрочем, мы надеемся с вашей помощью их разрешить. Видите, я с вами откровенен». «Участие в таких делах так просто не решается», — заметил Сергей. «Тем более, что вы предлагаете мне участвовать в убийстве человека». «Я бы не стал это так называть», — поморщился Стокер. Такая терминология в данном случае не подходит. Скорее, не убийство, а очищение. И заметьте, очищение нашего мира от Гуччи Райнера. Как вы, наверное, догадались, Сергей кивнул. Впрочем, я вас не тороплю. Подумайте. Где меня найти, знаете. И еще просьба. Если ответ будет отрицательным, тоже сообщите, чтобы мы знали, что на вас рассчитывать уже не стоит и искали бы другие пути. Сергей снова кивнул. «Ну, а на вашу порядочность я также рассчитываю. Впрочем, надеюсь, вы сделаете правильный выбор». И тут появился бармен. «Ну вот», — громко воскликнул Стокер, ловко поливая остатки поросенка последним содержимым сковородки и снова широко и добродушно улыбаясь. «Все готово. Наслаждайтесь». «Благодарю», — пьяно кивнул Ларри, по-гусарски уронив голову на грудь и барским жестом-щелчком заказав бармену еще графинчик водки. Не есть, не пить уже совершенно не хотелось, но было нужно. Иначе бармен бы очень сильно удивился, увидев, как его шеф-повар так долго возился, а клиенты вдруг встали и ушли. Не желая затягивать этот процесс, Сергей решительно взял свежепринесенный графинчик, наполнил рюмки. «Давай, что ли, за Кэрол?» — пьяно предложил он. «Это зато девчонку?» — поразился Ларри. «Рыженькую?» — «За нее!» — кивнул Сергей. «Выпили». Молча принялись за холодное мясо, макая его в горячий подлив. Говорить уже вроде бы не о чем. — А стокер он кто? — наконец тихо спросил Сергей. — Что за человек? — Знаешь, я совсем мало про него знаю. также же в ответил Ларри. И то понаслышке. — Рассказывай, что знаешь, — пожал плечами Сергей. — Что, конечно, можно рассказать. Лари добродушно ухмыльнулся. — Я знаю только, что он в свое время являлся довольно крупным политиком в оппозиции, Был застрелен в сорокалетнем возрасте, вроде как мешал кому-то наживаться на государственной неразберихе, которую сильные мира сами всячески поддерживали. Он попытался это исправить, не получилось, не дали. — Понятно, — кивнул Сергей. — Борец за свободу, значит. — Значит, — согласился Ларри. — Это большая редкость для политиков, — продолжил Сергей. — Обычно они не имеют собственной инициативы в вопросах распределения материальных благ. Возможно, кто-то за его спиной тоже хотел поучаствовать в разделе, а его не пустили. Кто его знает, как там было?» Равнодушно пожал ключами Ларри с легким отвращением, отрывая очередной кусок поросенка. «Главное, это как идет сейчас». Сергей кивнул, думая о своем. «А с Кэрол снова толстяк разобрался?» Осторожно спросил Ларри. «Или это что-то другое?» «Толстяк, конечно», — ответил Сергей, поморщившись. Ей, видать, никак не судьба умереть как-нибудь иначе. «Кстати, Серж, ты, случаем, не знаешь что-нибудь о судьбе Стаси?» Сергей отрицательно покачал головой. «Вот и я не знаю», — вздохнул бывший шофер. «И на запросы ничего не отвечают. А на глобальный поиск денег у меня пока нет». Сергей промолчал. «Странная это все-таки штука, жизнь!» и вдруг удивленно воскликнул шофер. «Вот парадокс-то! Почему-то в душе очень хочется, чтобы она умерла молодой». Сергей внимательно посмотрел на лари «Все один?» — тихо спросил он. Тот кивнул. «Я вообще глуповато погиб», — вдруг сказал бывший шофер. «Рассказать?» Ларри посмотрел на Сергея. «Расскажи», — сказал Сергей, видя, что тому хочется выговориться. «Вез как-то одну семью на Эликаре», — начал он. Подрабатывал в свободное время. Женщины детишки другой семьи. то все, А тут, мамаша, возьми, да и попроси порулить. «Права свои показала. Детишки тоже загорелись этой идеей, стали шуметь, упрашивать. Я и согласился. Хоть и предупреждал ты меня в свое время, да я не послушался». Сергей меланхолично кивнул, насторожившись. Он прекрасно помнил, что шофера он ни о чем не предупреждал. «Ну и...» — Ларя остановился. «Короче, так вот и получилось». «Однако, выходит, — совершенно трезво подумал Сергей, — абсолютно не слушая шофера, что я еще появлюсь в мире мегаполиса». Впрочем, такие мысли меня уже посещали в попытке выстроить хоть какую-то логическую картину, объясняющую происходящей со мной. Но это были только предположения, — Сергей усмехнулся. Только теперь все становилось более или менее ясным. Вот только разговоры о его смерти у Сирен как-то не вписывались в стройную конструкцию его размышлений. «Никто не выжил», — между тем говорил Ларри, словно погруженный в самого себя, совсем не обращая внимания на Сергея и внутренне снова переживая случившееся. Сергей снова кивнул, на всякий случай, чтобы поддержать разговор. «А самое печальное», — грустно заключил гигант, «что одной из дочерей и была Кэрол, и вот она снова погибла». Сергей внимательно посмотрел на Лари, ничего не сказал, налил водки по полной. «За тех, кто не дожил», — предложил он. Ларри отрицательно покачал головой. «Лучше за тех, кому не дают пожить», — поправил он. «Выпили». «Такие вот дела», — произнес Ларри, ставя рюмку на стол. «Нас восстанавливают, мы гибнем, нас снова восстанавливают, мы снова гибнем. Кстати, Серж, ты случаем не знал Вальку Корзуна? Жил в той же общаге, что и Стася, только этажом ниже?» Сергей отрицательно покачал головой. «А может, все-таки сталкивался в той жизни, высокий такой?» Сергей снова покачал головой. «А что?» — спросил он. «Просто убили его в пьяной драке», — упавшим голосом закончил Ларри. «А недавно я его видел». На подстанции механиком работает. Доволен. А Сергей вдруг подумал об одиноком, неподвижном зверьке. Жив ли он вообще? Но и сидеть целыми днями возле него он не мог. Долгое отсутствие в нейтринном поле вызывает подозрение. Линкер не отвечает. Медицинские датчики не фиксируют пульс и общее состояние организма. Что он скажет медикам, да и всем остальным? Райнеру, и Элоре, наконец. Впрочем, мне нужна зажигалка, спохватил Сергей и посмотрел на стойку бара, но отказался от этой идеи. «Бармен наверняка ведь спросит. «Серж, вы же не курите. И это вызовет ненужный интерес». «Ларри, одолжи свою зажигалку», — попросил Сергей, прерывая раздумие шофера. «На совсем». Гигант с легким недоумением тоже посмотрел в направлении стойки бара. Потом на Сергея. Но Сергей отрицательно покачал головой. Тогда Ларри кивнул и, молча полез в карман, выложил на стол блестящую зажигалку. «Спасибо», — сказал Сергей. «Я тебе ее верну». «Да пользуйся уж», — ухмыльнулся гигант. «Дарю» и он снова наполнил рюмки. «Это последнее», — сказал Сергей, понимая, что приличия они соблюли, да и водки было выпито уже порядочно, к тому же ее совершенно уже не хотелось, а мясо вообще вызывало отвращение, и желудок его отказывался принимать. «Согласен», — кивнул лари «За что?» «Давай тогда за женщин», — предложил Сергей. «Давай», — согласился Ларри и встал. «За дам гусары пьют стоя». Стол и Сергей, под удивленный взгляд бармена из-за стойки. «Пусть в этом мире в их жизни будет все то хорошее, что они недополучили там, у себя», — сказал Сергей, кивая куда-то в бок. И Ларри молча протянул ему свою рюмку.